Глава 24. Жанна. Уютный итальянский ресторанчик на Саворовском проспекте был совсем не тем местом, где я планировала сегодня ужинать, но судьба распорядилась иначе. На крахмаленные скатерти, мягкие диванчики, тяжелые подсвечники на стенах, белые ставни. Ресторан скорее напоминал старый особняк, чем объект общественного питания. Любая девушка на моем месте многое дала бы за вечер здесь, но. Для меня вся роскошь меркла от мысли, что я солгала Руслану. Не было никакой подготовки к следующей передаче, и вопросы, и ее участники были известны еще неделю назад. Под строгим контролем мы с Кости внесли все данные в сетку вещания. Мне оставалось лишь дождаться нужного часа и выполнить свою работу. Только Руслан об этом не знал, как не знал и о том, что за его спиной сегодня я буду пытаться спасти его карьеру. «Признаться, не ожидал твоего звонка». После того, как нам подали вино и стандартный обмен любезностями остался позади, Дмитрий Карлович Якобсон, или Дима, как он сам попросил себя называть, перешел к разговору. К сожалению, увидел среди пропущенных очень поздно, так что смог перезвонить только утром. Ничего страшного. Я не стала признаваться, что мой звонок был ошибкой. Это стоило делать раньше, когда утром получила сообщение и через полчаса после него ответила на звонок. «Ты о чем то хотела поговорить?» Дмитрий доверительно наклонился вперед. Нужно было улыбнуться, нажать на кнопку «легкомысленный флирт» и, словно невзначая, через несколько минут пустого трёпа перейти к беседе о спонсорстве. «Раньше у меня это получалось легко, но сейчас». Губы почему-то не растягивались. Жизнь с Русланом будто бы повредила что-то в умении общаться с мужчинами, повредила фатально. А, «Да». Я повертела в руке бокал. «Алкоголя не хотелось, хотя сейчас бокал другой мне бы не помешал. Насколько я знаю, наша радиостанция периодически выступает спонсором спортивных клубов, и команд, ругая себя за тактику с места в карьер, я все же начала». Дмитрий удивленно скинул брови. «Однако, слышал про твой новый проект. Хочешь предложить сменить спорт на что-то более интересное?» Словно я только что предложила трахнуть меня прямо на обеденном столе. На узких губах Якобсона заиграла плотоядная ухмылка. Потрясающая мужская логика. Если передача о сексе, то и все мои вопросы могут быть только о нем. а Нет, это не связано с эфиром. Я приложила все усилия, чтобы сохранить приветливое выражение лица, но видит Бог, это было непросто. Тогда Дмитрий взял мою левую руку в свою. — Что ты хочешь мне предложить? «Орлова, не смей!» «И думать, забудь идти с ним в ресторан!» Тут же вспомнилось сегодняшнее свеженькое напутствие Костя. Еще вспомнилось, как в прошлый раз Якобсон лапал меня посреди танцпола и настойчиво приглашал к нему в гости. Зря Костя думал, что я забыла. Помнила. Правда, сейчас предпочла бы не помнить и не думать, какую цену с меня могут запросить за помощь Руслану. «Дима, если еще не выбрана команда, которую мы будем пиарить в следующем сезоне, Для смелости все же пришлось пригубить вино. Я бы хотела попро... Не возражаете? Меня неожиданно прервали на полуслове Над столиком нависла чья-то тень, и когда я поняла, чья именно, сердце рухнуло в пятки. Как? Откуда узнал? Что сейчас будет? Это была даже не паника, а настоящий шок. Поднимать голову было страшно. Будто в тоннеле, где нужно внимательно следить за движущимися перед тобой автомобилями, я не моргая уставилась на Дмитрия. Я против него, страх против удивления. Дама не договорила. Серебряков без спроса подтянул к столику свободный стул и с видом полноправного участника встречи устроился рядом с нами. Но я могу договорить за нее. Руслан, нет. Испуганно прохрипела я. Прошу. От того, что может произойти, стало страшно. Разъяренный Руслан и ничего не понимающий Якобсон молот и наковальня, оказаться между которыми не хотелось бы даже во сне, но... Когда Руслана останавливал мой страх? Жанна хотела бы допить этот бокал вина, потом сесть вон в ту машину. Он показал на свой джип, припаркованный прямо возле окна на пешеходном переходе, а после позволить отвезти её домой. Я нервно сглотнула. «Милая, я ничего не путаю». Голосом, которым можно было резать сталь, Серебряков обратился ко мне. «Вы, если не ошибаюсь, Руслан Игоревич Серебряков». На лице Якобсона не отразилось ни одной эмоции. Лишь потому, как он крепко до белых костяшек жал вилку, можно было догадаться, что Дмитрий на самом деле ощущает. «Не ошибайтесь». Руслан в сторону собеседника даже не взглянул. Все его внимание было сосредоточено на моей персоне. На скулах играли желваки, а взгляд скользил по платью, тому самому единственному хранившемуся на работе для торжественного выхода. В нем он меня уже видел. Недолго. Минут пять. Как раз перед тем, как разложил на столе собственного кабинета и жестко взял. Главный менеджер «Северных волков». Себе под нос задумчиво протянул Дмитрий. «Значит, вот о ком хотела поговорить наша дорогая Жанна». От словосочетания «наша дорогая» серые глаза Серебряковы стали почти черными. Отпираться было поздно. Хотела. Полной дурой была. Так хотела помочь этому сумасшедшему. О том, что нужно Жанне на самом деле, я уже рассказал. Руслану, видимо, надоел наш дешевый спектакль, а ревнивый муж застал с поличным загулявшую жену. Бросив на стол деньги, он подхватил меня под локоть и потянул на себя. Желание дамы закон — приятно продолжить ужин в одиночестве. Коротко, по-мужски, он поставил жирную точку. На несостоявшейся операция спасения, не привыкшая, что меня так запросто могут против воли увезти откуда-то, я безвольной куклы повисла на мужских руках. Сочувствующий взгляд Якобсона и круглые глаза обслуживающего персонала сверлили нас, С Русланом до двери ресторана. Гости расступались, уступая дорогу, но мой буксир даже не думал обращать ни на кого внимания. Подозреваю, споткнись я или упади в обморок от избытка чувств. Он волоком вытянул бы меня на улицу и как мешок картошки закинул в багажник машины. Грубости за работу. Закон наказуемости инициативы в действии.